5 февраля. По дороге из аэропорта я устало наблюдала, как мимо проносятся дома и люди. В салоне внушительного автомобиля представительского класса уютно и просторно, а главное, вся суета огромного мегаполиса оставалась снаружи. Откинувшись на спинку сиденья, рассеянно следила за происходящим на улицах Москаны, по которой мы проносились, стремясь быстрее попасть в отель, где будет проходить конференция пищевиков со всей России. Там для нас были забронированы два номера. С того дня перед Новым годом, когда Савелий избил меня, наши отношения перешли на другой уровень. Я старалась избегать любого личного общения с ним, а он всеми силами пытался изменить мое отношение к нему и вновь добиться расположения. Все это выглядело как танцы над пропастью: сделаешь неосторожный шаг и сорвешься вниз. Вот и сейчас он осторожно положил свою ладонь на мою руку, лежащую на сиденье автомобиля, а я резко ее отдернула, заставив его тяжело вздохнуть. После новогодних выходных, которые впервые в жизни проводила в одиночестве, отказавшись от предложений двух своих подруг праздновать с ними, я появилась на работе и сразу пошла к нему в кабинет. За прошедшие дни я не ответила ни на один его звонок, и двери тоже не открывала, и сейчас настроилась уволиться, как никогда. Но Савелий рассыпался в извинениях и заверил, он не хочет терять сразу и любимую женщину, и первоклассного специалиста по финансам. Чувства отдельно, как говорится, а бизнес отдельно. В этом я как раз не сомневалась. Для Савы деньги и его бизнес играют первоочередную роль, а работа в компании меня устраивает. И, честно говоря, страшновато лишиться еще и ее в ситуации, когда нет родителей, а теперь и жениха. Именно по этой причине я согласилась остаться в Агропиштехе, но напомнила бывшему жениху, что никаких «нас» больше нет и никогда не будет. Хотя про себя отметила. В этом он сомневается и намерен попробовать все наладить. Сколько подобное положение дел продлится, не знаю. Все и так происходит слишком стремительно для такой благополучной девушки, как я. Наверное, подсознательно я хотела притормозить столь крупные перемены в своей жизни в надежде отсрочить очередные неприятности, а я их приближение, увы, чувствовала. Мой резкий жест заставил Саву злым голосом попросить водителя включить новостной канал. В итоге уже через мгновение раздался приятный женский голос, который, к сожалению, сообщал не слишком приятные новости. Гибель большинства приматов на островах Сургата стала очередной серией необъяснимых смертей в той части Тихого океана. Но до нас начали доходить сведения, что странный вирус, который косит приматов, перекинулся на полуостров Тонга, связанный Перминовским перешейком с Евразесом. Там зафиксированы первые смертельные случаи среди людей. В Бенидосе вновь собралась большая межгосударственная комиссия по вопросу предотвращения распространения неизвестного пока ученым заболевания. Также сообщают, что государство Арабекс, куда входят зараженные территории Тонго, запросило помощи у ВООР, ВООР. – Всемирная организация Объединенных РАЗ. В Арабекс уже начала поступать гуманитарная помощь, лекарства, и стягиваться объединенные войска для предотвращения мародерства и волнений. Теперь перейдем к другим новостям. Созданная коалиция из представителей правительств Евразеса выразила правительству Хавшиков и всему Амеросу протест. Уже вторую неделю в правительстве идут закрытые для СМИ дебаты о заявлении Хавшиков, поступившем еще в декабре. И пока решения по нему и вообще какие-либо разъяснения не были сделаны. Выключи. Раздраженный голос Савы выдернул меня из очередной волны дурного предчувствия. Водитель тут же выполнил его приказ, бросив в зеркало заднего вида настороженный, недоуменный взгляд. Еще бы сейчас все слушают новости и напряженно следят за обстановкой не только в России, но и во всех 28 государствах Евроазеса, а также в более мелких островных государствах в Тихом и Атлантическом океанах. Нам поступил уже второй правительственный заказ, после чего Сава не сильно это афишируя, на одном из складов сделал запасы и для нашей компании. Мне пока были непонятны его тревоги, а он больше не распространялся по поводу своих панических версий. Но буквально заставил меня потратить деньги на оборудование и покупку запасных солнечных батарей для автономности наших домов от общих электросетей». Единственное, он пояснил, «это со временем окупится». Отделка и все мелкие доработки в Васине уже закончены, и Сава планировал скорый переезд в свой дом. Убеждала меня, но я пока была не готова оставить пропитанную теплыми воспоминаниями квартиру своих родителей, в которой выросла. Да и свой дом я решила продать, лишь бы не жить рядом с Савелием. Хоть мне и нравится и сам дом, и его местоположение, и люди, с которыми за три года я успела подружиться. С тем же Михалычем мы часто болтали, и я изредка помогала ему своей магией земли высаживать молоденькие деревца. Для меня полезно расходовать часть скопившейся энергии и тренировать свое тело и способности, а для него и фермеров удобно иметь собственного сильного мага земли, который поможет защитить посевы от ветра естественными преградами из деревьев и кустов. Плюс улучшит качество полей, подготовленных для заготовки сена. Мою дружбу с селянами Савелий не одобрял. Считал себя выше их и не желал опускаться со своей вершины до слабых магов или, тем более, до всего лишь чувствующих магию. Вообще, за последнее время мое уважение и восхищение бывшим женихом значительно увяли и поблекли, хотя у него много и положительных качеств, но сейчас на поверхность вылезают те, которые раньше либо я не замечала, либо он тщательно прятал и не демонстрировал. Третий день конференции проходил в штатном, но через чур напряженном режиме. Многие в перерывах выступлений собирались небольшими группками и ожесточенно что-то обсуждали. Слухи и сплетни стремительно разносились среди элиты производителей продуктов. И все они сводились к одному – грядет нечто плохое. Организаторы, видя подобное, решили устроить перерыв и помочь развеяться участникам. Предложение совершить прогулку по москане реке и отобедать на комфортабельном речном корабле было встречено хоть и без горячего энтузиазма, но одобрительно. 83 участника этой конференции, 27 их сопровождающих, а также 37 лиц обслуживающего персонала и 4 устроителя оказались внушительной группой на хоть и большом, но, как выяснилось, тесноватом для такого количества людей лайнере. Все продолжали общаться группами и компаниями по интересам. Савелий, извинившись, отошел в сторону одной из них, я же все еще держа в руках бокал с коктейлем, рассматривала народ, который тусовался на верхней застекленной палубе корабля. За бортом, привычно для Масканы, царила мерзкая погода, радуя мокрым снегом, а здесь играла живая музыка, ощущалась оживленная обстановка. Хотя было душновато, но я не спешила снимать свое кашемировое пальто. Дурное предчувствие угнетало неимоверно, вызывая уже тошнотворные спазмы в желудке. Взглядом наткнулась на мужчину, который, пошатываясь, поднимался по лестнице с нижней палубы. Мне показалось, что он не понимает, где находится, а, судя по бледному лицу с красными скулами, ему еще и не здоровится. Возможно, от качки, а может, ему так же дурно, как и мне, от духоты, «Развернувшись, я поставила свой недопитый бокал на поднос, проходящего мимо официанта, и вышла на открытую палубу. Холодный влажный ветер ударил в лицо, остудив щеки и заставив непроизвольно сделать глубокий вдох. Прошла на корму и, не заостряя внимания на деталях, бездумно смотрела по сторонам. Серые каменные берега набережной, фонари уже горели, разгоняя ранние зимние сумерки». Небо заволокли низкие дождевые тучи, ухудшая и так нерадужное настроение. Протянула ладони и, взглянув на свои дрожащие пальцы, спрятала их в карманы. Иметь хорошо развитое предчувствие – это, конечно, здорово, особенно в бизнесе, но вот мучиться от тревоги третий месяц подряд – плохо. Начинаешь чувствовать себя неврастеничкой. Может, у меня какие настройки сбились? После смерти родителей я месяц прожила на успокоительных но быть от них зависимой не хочу, поэтому уже давно перестала их принимать и даже из своего дома выбросила. Сейчас же гадала, о чем хочет предупредить меня собственный дар на этот раз. Прогулочный катер, пролетевший слишком близко от нашего кораблика, заставил его резко качнуться на волнах. Не успев вовремя вытащить руки из карманов, чтобы схватиться за поручень, я полетела на палубу. Но пола так и не достигла, оказавшись в руках крупного мужчины. Квадратное, чисто выбритое лицо, тонкие губы и большие прозрачные серые глаза с тонким черным ободком по всей радужке тут же подсказали, что от падения меня спас полиморф. Причем, судя по габаритам, он явно не из кошачьих. Скорее, волк, наверное. Тонкие губы раздвинулись в хищной усмешке, обнажив две пары приличных клыков, а затем раздался его приглушенный, рыкающий голос. «Вы не пострадали, красивая?» А мне вдруг полегчало, и я благодарно улыбнулась ему в ответ, качнув головой. Попыталась оторваться от него, как только меня поставили на пол, но этот оборотень скользнул по моей спине ладонью, как бы успокаивая. Сделал он это без сексуального подтекста, но встревожил своим жестом. Затем глубоко вдохнул, почти незаметно скользнув по моей щеке носом. «Ммм, какой приятный аромат!» Магиана и полиморф – незабываемое сочетание сладости и пряности. Я резко отстранилась, испуганно взглянув на мужчину. Не хватало еще на охотника нарваться для полноты ощущений. В большинстве своем полиморфы индиферентны к окружающим и даже женщинам. Но если заинтересуются или, не приведи сила, западут на объект своего внимания, то лучше сразу бежать в полицию. И только там выяснять, с кем тебя судьба столкнула – с охотником – или с защитником. Инциденты происходили довольно часто. Уже давно именно для таких случаев на полиморфов оказывали психологическое воздействие, снимая их ненормальную, в понимании магов, конечно, охотничью зависимость, но не всем и не всегда это помогало. Иногда просто не успевали. Мужчина, заметив, а может, почувствовав мой страх, Мягко усмехнулся и показал свою руку, на которой поблескивало брачное кольцо, причем с двойным ободком. Кольцо с таким ободком носил и мой дед после брачной церемонии с бабушкой, и это говорило о многом. Двойной ободок означает полную и окончательную привязку полиморфа к своей суженой. Другие женщины его не интересуют вообще. Я облегченно выдохнула, а мужчина, заметив это, довольно ощурился и представился. «Артур Конев. Простите, что заставил поволноваться, но ваш запах чудесен. Это такая смесь магии и животной ауры. Я так понимаю, вы лишь на четверть полиморф, раз в вас столько магии». «Кира нехорошего. Приятно познакомиться. Благодарю, что спасли меня от ушибов, а может, и еще чего похуже. И да, вы правы. Мой дед Руслан Когтев – волк-полиморф. Думаю, как и вы». Он как-то по-зверинному склонил голову, рассматривая меня и продолжая улыбаться. Затем ответил. «Вы правы, Кира. Я заметил вас в обществе Савелия Нелюбина. Вы его супруга?» Неосознанно поморщилась, но тут же изобразила бесстрастную маску, стоило блондинистым бровям оборотня насмешливо выгнуться, показывая, что моя реакция на заданный им вопрос вызвала веселое удивление. Поэтому я поспешила ответить. «Нет, уже нет». «Просто мы больше подходим друг к другу как друзья, нежели как возможные супруги». В этот момент серые глаза потемнели, выражая настороженность, а я спиной почувствовала знакомую магическую ауру, и вся напряглась. «Милая, что ты тут делаешь в одиночестве?» Конев даже хрюкнул от смеха, впрочем, как и я. Сложно не заметить оборотня, но, видимо, Савелий очень старался. Полиморф с любопытством уставился на Саву, который хотел обнять меня, но на полпути передумал, зная, я буду против. «Савелий, позволь тебе представить Артура Конева, наш коллега по цеху, так сказать, а еще господин Конев столь любезен, что не дал мне свалиться на палубу». «А зачем, позволь поинтересоваться, ты вообще вышла без меня на палубу, одна?» Я в показном недоумении выгнула брови, заставив экс-жениха потемнеть лицом и гневно прищурить глаза. В этот момент раздался голос Артура, который, судя по всему, решил в очередной раз прийти мне на помощь. «Я наслышана о вашей компании, господин Нелюбин, как о сильной и крепко стоящий на ногах. Моя жена из Гавра, но довольно часто ей приходилось бывать в Тюбрине, и ей очень нравится ваш старый спокойный город. В отличие от той же Москаны, где всегда шумно и суета царит вокруг». Сава быстро взял себя в руки и выдавил улыбку, особенно после того, как услышал о жене полиморфа и заметил кольцо с двойным ободком на руке, которую Артур держал на предплечье, сложив руки крест-накрест на груди. «Благодарю, господин Конев. О вашей компании я также наслышан, и...» В этот момент из стеклянных дверей, закрытого от холода помещения, вывалился мужчина, которого я видела недавно в очень болезненном состоянии сейчас бедолага побледнел до голубоватого оттенка его магическая аура воспринималась рваным лоскутным одеялом а еще мне показалось его кожа чем то испачкана сава взял меня за локоток полиморф напрягся а странный мужчина начал рвать на себе рубашку и стаскивать галстук будто тот его душил он покачиваясь шел на подгибающихся ногах полуприкрыв мутные и невидящие глаза судорожно сделав несколько шагов он добрался до поручня а потом подвиск нескольких женщин и взволнованный вскрик мужчин перевалился через борт и упал в воду. Артур прыгнул за ним, не раздумывая. В итоге, через несколько минут, благодаря спущенной на воду шлюпке, оба мужчины были подняты наверх. Вся эта суета происходила в двух шагах от наших ног, и Сава не смог остаться в стороне. Принялся помогать раздевать мужчину, чтобы подоспевший медработник начал делать искусственное дыхание пострадавшему и уже не дышащему мужчине. Артур стоял, широко расставив ноги, с него потоками стекала вода, а великолепный дорогой костюм походил на жалкую мокрую тряпку. Я коснулась его руки и, воспользовавшись своей бытовой магией, полностью высушила одежду оборотня. Тот вежливо и благодарно кивнул мне в ответ, но продолжил напряженно следить за развивающимися событиями. Через полминуты влажная рубашка на груди спасенного была расстёгнута, и врач уже хотела приступить к своим обязанностям. Я только успела задуматься над тем, что вид бледный, покрытый влажными белёсыми струпьями кожи, мне до ужаса что-то напоминает, как Савелий судорожно отдернул от пострадавшего свои руки и буквально отпрыгнул от него в сторону, при этом оттолкнув и докторшу. Она с раздраженным недоумением воззрилась на него и выдохнула. «Послушайте!» Сава мотнул головой, потом быстро протараторил. «Вызывайте АНБ, это заразно, поэтому не прикасайтесь к нему!» «Но я врач, я обязана спасать!» «Этому вы уже ничем не поможете, вероятнее всего». Молодая женщина-врач, явно оборотенец семейства кошачьих, нахмурилась. Ее рука дрогнула, но коснулась запястья мужчины в попытке нащупать пульс. Судя по ее печальному и хмурому лицу, пульса она не нашла. Все присутствующие на палубе единой волной отшатнулись от места происшествия. Мне стало жутко, причем по двум причинам. Первая – погибший где-то подхватил тот же вирус, который убил моих родителей. Вторая – на лицах всех присутствующих не было сожаления или печали при виде смерти несчастного молодого мага, у которого вполне возможно есть семья, дети. Нет, сейчас лица окружающих выражали страх и омерзение при виде смерти и столь жутких проявлений болезни. Каждый из них теперь боялся за свою жизнь, ведь слухи, сплетни и постоянные новости за последние дни сделали свое черное дело, спровоцировав тревогу, напряжение и даже панику в обществе. Корабль немедленно развернулся и на всех парах пошел к ближайшей пристани, где, судя по коротким разговорам персонала, нас уже ждали представители АНБ, И эпидемиологии инфекционного центра. Весь путь пассажира с мрачными лицами проделали на открытом воздухе, не решаясь оставаться в зараженном помещении. Сава же стоял рядом со мной, не прикасаясь, вздрогнул, а потом неожиданно заявил. Я же тебе тогда говорил, Кира, а ты мне не верила, паникёром обозвала. А я элементарно сопоставил факты. Вот увидишь, это еще не конец, это только начало еще более страшного. «Не думаю, что вашей спутнице требуется дополнительная доза волнений». Артур произнес это с нажимом, глядя на Нелюбина. Я же обняла себя руками. Савелий после слов полиморфов скинулся и ответил ему резким, немного противным голосом, от которого у меня зашевелились волосы в предчувствии. «А мне плевать, что вы думаете, Конев. Вы же тоже получили госзаказ на продовольствие длительного хранения». Заметив потемневший взгляд оборотня, подсказавший нам с нелюбиным, что он прав, продолжил. «Советую не торопиться с исполнением. А еще лучше позаботьтесь, чтобы и у вас были такие же запасы на черный день. Если правительство уже даже не стремится сохранить секретность, то это о чем-то говорит. В Бенидосе то же самое и везде то же самое. А эти политиканы раскроют все карты только когда будет уже поздно метаться. Послушайте Нелюбин». О вас говорят как о хитром и умном дельце, но сейчас, мне кажется, вы истерите. На вас чересчур повлияла эта смерть. Да мне плевать, Конев, что вы обо мне думаете. Сава быстро повернулся ко мне и спросил, сверля бешеными глазами. Кир, скажи ему, прав я или нет? Ведь не зря у тебя уже постоянно руки трясутся от плохого предчувствия. Он заметил, как я побледнела, но дрожь этого самого злосчастного предчувствия подсказала. Он прав. Дар ясновидения проявляется среди магов слишком редко, один человек на миллион. Предчувствие чуть чаще, и его нельзя проигнорировать. Хоть оно такое практически бесполезное, ведь нельзя сказать точно, что было, что будет, чем сердце успокоится. Но моего побледневшего лица для Нелюбина оказалось достаточно, впрочем, как и для Конева, превратившегося в мраморную, мрачную статую. Я так полагаю, вы уже сталкивались с подобными симптомами болезни. Тихо спросил он. По моим щекам потекли непрошенные слезы. а Савелий устало ответил. В начале декабря погибли родители Киры, и у них были слишком похожие симптомы. Да, это три чтобы я ошибался. Весь его гнев и злость потухли. Как мне показалось, осталось лишь смирение перед судьбой. Неожиданный толчок дал понять. Корабль остановился у пристани. Нас встречало слишком много народу причем официального, общения с которым хотелось бы избежать любыми путями.